благодарности. Хотя это моя история, книги, которую вы сейчас слушаете, не существовала бы без помощи многих добрых и преданных людей. В первую очередь я бы хотела поблагодарить прекрасную команду из Two Books. Спасибо Кейт и Лизе, что дали шанс неизвестной писательнице без агента. Вы позволяли мне болтать о книге и присоединялись к моей болтовне. и организовывали замечательные беседы с чаем и пирогами в окружении книг. Спасибо, Кэт, Элис, Эмми и, конечно, всем остальным из Ту за ваш тяжелый труд. Я благодарю Кейт Лэтом за ранние советы по редактуре, поддержку и веру в мою книгу с первого прочтения. Спасибо, что уделили свое драгоценное время неопытной и неуверенной в себе писательнице. Спасибо легенде Марку за средства для удаления царапин, случайные сессии вопросов и ответов и, конечно, смешные моменты. Спасибо Дрю и Кэс за воспоминания. Я люблю вас, ребята. Спасибо всем из нашей первоначальной команды — вы знаете, кого я имею в виду — за то, что были рядом в горе и радости. Спасибо за наши пикники на пляже. Спасибо странным, но замечательным парням и девчонкам из нашего участка чье присутствие делало бумажную работу максимально приятной. Еще помогали пончики. Спасибо великолепным женщинам-полицейским, которые поднимались по карьерной лестнице и вдохновляли меня. Спасибо службе столичной полиции, которая 10 лет была моим домом. И, конечно, спасибо моим близким, без поддержки которых мне не хватило бы сил и уверенности написать эту книгу. «Мама и папа, спасибо, что нянчитесь с моими детьми и любите нас. Джон, ты надежный друг, отличный отец и лучший бывший муж. Спасибо тебе. Спасибо моим сыновьям. Вы всегда были и будете для меня главным источником вдохновения».